Увидев это, Мехерев уже не мог сдержаться. Если это сделали его похитители, то он убьет их поодиночке. Если сделал кто-то другой, то же заплатит своей кровью. Сергей в ярости искал, что бы еще разбить, чтобы гнев, накопившийся в нем, нашел выход дети топтать уже было нечего. Трудом, сдерживая бешенство, он вышел из квартиры, хлопнул дверью, постоял немного на лестничной площадке. Нужно было что-то делать. Он вспомнил про Горелого, спустился вниз по лестнице, не дожидаясь лифта, и вышел на улицу. «Чего так долго?» Злым голосом поинтересовался водитель. «Что?» — громко спросил он. «Чего так долго?» — снова огрызнулся водитель. «Я думал, ты сбежал. Мог бы и задаток оставить». «Задаток?» — он дрожал всем телом. «Тебе нужен задаток!» — он схватил водителя за волосы и сильно ударил его головой о переднее стекло. «Тебе нужен задаток», — повторил он, чувствуя, что звереет. «Ты мне не поверил? Ты хотел задатка? Ты этого хотел?» Он бил и бил, голову водителя стекло замещая на нем всю злобу сегодняшнего дня, пока не почувствовал, как обмякло тело несчасть. Он вытащил тяжелое тело из кабины и бросил прямо на тротуар, усаживаясь за руль. Он рванул от своего дома так, словно за ним гнались все автомобили милиции. По пути на дачу Горелого он едва не столкнулся с тремя-четырьмя машинами, проскакивая на красный свет, без причин на сигнале и дважды объезжая инспекторов ГАИ, бросившихся ему под колеса, и требовавших остановиться. К даче он подъехал в одиннадцатом часу ночи. Как всегда, здесь было довольно многолюдно и шумно. Он оставил машину, не въезжая в ворота, и бросился в дом. Знавка его в лицо охранники, даже не пытались его остановить. Один из новеньких, который хотел у него что-то спросить. получил страшный удар в физиономии, отлетел. Наконец Сергей вошел в гостиную, где за столом в обществе двух помощников ужинал горел, восседавший в своем любимом кресле качалке. «Серега!» — удивился хозяин дачи. «А мы решили, что тебя король порешил». «Нет» трудом сохраняя спокойство, ответил Мехерев. — Это я ему вчера голову пробил. — Про твои подвиги наслышанные, — кивнул, улыбаясь, горелый. — А куда ты тогда делся? Он был явно доволен, что его первый помощник вернулся к нему живым и невредимым. — Я не знаю, — пожал плечами Мехерев, утаживаясь напротив. — Меня кто-то похитил. «Как это похитил?» — ласково спросил он горелый. Оглушили и забрали, а потом пытались допрашивать. Он уже пожалел, что рассказал об этом Горелому, но теперь следовало отвечать до конца. «Пытались или допрашивали?» «Допрашивали», — кивнул он. «Током пытались. Могу показать места от электродов». «И ты молчал?» А ты как думаешь, разозлился Сергей? А потом что было? Ничего. Потом они меня отпустили. Те трое перестали есть. Как это отпустили? Еще более лаптно, спросил Горелый. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Они поняли, что ничего от меня не добьются. И отпустили вернее выбросили из связанного настройку а я уже сам освободил а кто это был откуда я знаю нервничий закричал миерев наступила тишина